Бриллиант 2. Помни, что ты не виновата. Ты просто не понимала, в чем проблема. Даже если ты раньше 100-500 раз худела на диетах и ничего-ничего не получалось. Проблема не в тебе. Ты неплохая, плохая, не слабовольная и не ленивая. Ты не виновата. Ты просто столкнулась с такой ситуацией, которую сама разрулить не в силах. Это сложно для психики. И она в данном случае враг твоему похудению и она сильнее твоих мозгов. Бессознательная рулит нами, как ни крути. Поэтому нужны другие дополнительные методы. Раньше ты этого не знала и никогда не делала. И это не очень-то легко. Так что просто узнавай постепенно про себя все и учись этим управлять. И ты справишься. Ты точно справишься. Это не rocket science. Это основы диетологии и основы психологии в части лишнего веса. Твои главные задачи теперь Реализовать новые знания. Исследуй свое поведение с педантичностью Шерлока. Ты найдешь, поймешь и увидишь свои внутренние конфликты. Возвращайся к упражнениям, которые я дала в этой книге. Раз в месяц, можешь чаще. Снова и снова. Просто сделай это еще раз. В конце концов, точно получится.